Любовь Мерлина к в и в и е н е все возрастала, и он старался исполнить все ее малейшие желания, надеясь тем заслужить ее взаимность. К этому времени он успел уже настолько обучить ее всякому колдовству и чародейству, что она знала в этом деле почти не менее его самого. Никого на свете не ненавидела она так, как Мерлина, и охотно погубила бы его, пустив в ход предательства или яд, если бы не боялась его сверхъестественного знания. Однако и сама она была уже настолько искусна, что начала пользоваться полученным от него знанием против него же самого и могла многое говорить и делать так, что Мерлин и не п о д о з р е в а л об этом. Раз как-то при случае сам Мерлин пожаловался, что его знание будущего как будто притупилось. Он все еще мог предсказать многое, что касалось его жизни, но дальше все терялось в тумане. Он знал, что смерть его близка, но не мог сказать, отчего, где и как он умрет. Обрадовалась этому Вивиена и еще более укрепилась в намерении погубить его, Раз Мерлин, сидя за столом с Вивиеной, сказал ей, — Ах, дева озера, если вы искренне любите короля Артура, вы будете огорчены кознями, которые строит против него злая сестра его, волшебница Моргана. Желая погубить короля, она задумала похитить у него чудесный меч с волшебными ножнами и передать их рыцарю. чтобы тот бился с королем и убил Артура, его же собственным мечом. — Да, поистине беда немалая, — отвечала Вивиена и стала упрашивать Мерлина ехать в Великую Британь на помощь королю Артуру. Но Мерлин отказался как из любви к Вивиене и из нежелания покинуть ее, так и потому, что предвидел... что на этом пути он умрет, хотя и не знал хорошенько, как и где. Тем не менее Вивиена уговорила его не покидать в опасности короля Артура и предложила сама сопровождать Мерлина в этом путешествии, чтобы охранять от грозящих ему чар какого-то неизвестного и коварного волшебника заклинаниями своими, ослабляющего теперь силу Мерлина. Согласился Мерлин, и на другой же день в сопровождении одного рыцаря, доверенного родственника Вивиены и четырех пажей, пустился в путь.